Глава 13. Ночь полная крови. Амаль. Я не успела вскрикнуть или испугаться. Спина Ингара оттеснила меня от всего мира. Или же мир от меня. Стена теней взметнулась вокруг, укрыв нас дымчатым куполом безприкословной защиты. Из моего горла вырвалось жалкое бульканье, когда ингар пошатнулся, чудом не рухнув навзничь. Наш нерушимый щит теней изрешетило чистая сила, раздробленная на сотни незримых осколков. Я перестала дышать, сосредоточившись лишь на невидимом глазу враге, укрывшемся в стенах моей спальни. Ингар поспешно вернул теням плотность, продолжая закрывать меня собственным телом. Я твёрдо намерилась выйти из-за его спины, но была властно остановлена крепкой рукой, бесс церемонно врезавшейся мне в живот. Стой на месте, прорычал он, не поворачивая головы. Ингар был занят другим. Он стягивал всё больше и больше теней в мою спальню. Ведомые порывом воздуха, они сорвались с места и врезались в незримое препятствие. До моего носа долетел отчётливый трупный запах. Как Ингар учуил его раньше меня. Колдун предстал перед нами из ниоткуда, будто сбросил невидимую пелену. Худощавая фигура в чёрной мантии возвышалась прямо у моей кровати, будто совсем недавно Кадар вольяжно лежал на шёлковом покрывале в ожидании меня. Лицо убийцы скрывала маска с прорезями для глаз и рта, обрамлённая непослушными светлыми прядями, длинною до подбородка. Вот мы и встретились, гроза города Росс. Вокруг ног Кадара верными псами клубились демоны-прислужники. Чёрные бесплотные массы с горящими кроваво-красными глазами шипели и ворчали. От чего по моему телу волной ядовитых игл прокатился животный ужас. Нищие демоны проникли в поместье вместе с тем, кого я готова была со звериной яростью рвать голыми руками. Мне бы только дотянуться. Хруст его костей станет лучшей музыкой для моих ушей. С лёгкостью затмив цирующие мелодии, звучавшие всего час назад в этих стенах. Лихомор. Как я рад тебя видеть. Мои демоны доложили, что отныне ты верная охрана на месяцницы. Какая удача застать здесь вас обоих, прошептал колдун. Голос его казался мягким, тягучим и молодым. Я же говорил, что лучше бы тебя сдохнуть в вечер нашей первой встречи. Я вижу, ты очухался. Царапинка долго болела, с изъязвленным гаром и вновь метнул в кадара стену теней, подхваченную воздухом и превращённую в огромной чёрной смерч. На пару мгновений он скрыл колдуна от наших глаз. Ингар сдавливал и сдавливал ловушку, но оказался совершенно бессилен против низших демонов. Они рванули к нам, окружив плотным кольцом и заставив Мирейца оторвать взгляд от Кадара. Твари сжимали своё плотное кольцо, тесня нас внутрь комнаты. Как только моя спальня превратится в захлопнувшуюся ловушку, пропадёт любая надежда на побег. Она сдохнет страшной смертью, как возможно, и мы, опа. Тени ангара рассеялись, стоило ему утратить контроль. Я не могла больше прятаться за спиной своего солдата, будто девица в беде, и потому метнула в кадара огромный сгусток пламени, чувствуя, как запылали ладони. Двое демонов-прислужников рванули на перерез моему огню и впитали его в себя, будто и не было никакого колдовства. и я скрипнула зубами от злости, услышав ехидный смешок Кадара. Еще миг, и незримая сила, вырвавшаяся из его ладоней с длинными тонкими пальцами, отшвырнула нас от двери. Комната завертелась перед глазами, будто узоры в калейдоскопе. Оглушающий удар об стену заставил ее еще и замерцать разноцветными всполохами. Ингар упал первым, чудом не вылетев в окно. Я же приземлилась на него. Мысли, инстинкты и страхи смешались внутри в невообразимую кашу. Дышалось тяжело, и виною тому был не только тугой пояс с стальными тисками обхвативший талию, но и удар, с которым я врезалась в Ингара. Демонов стало больше. Они будто тараканы просочились сквозь мраморный пол и услужливо вертелись вокруг хозяина. Несколько из них заперли захлопнутую воли кадара дверь, воздвигнув перед ней непроходимую стену мрака. Меня охраняют солдаты. Они поднимут шум, прорычал я кое-как, поднимаясь на ноги. Думаешь, мне я сдела до этих ничтожеств? Их тут же усмирит моя прислуга. В голосе Кадара ядовитым мёдом текло торжество. Он упивался нашим бессилием и растерянностью. Всё, что могли противопоставить сумасшедшему убийце, и я, и Ингар, он гасил ещё на подлёте. Солдаты отца И вовсе станут его помощниками, никак не мешая убить нас. За спиной застонал Ингар, но нашёл в себе силы подняться и вновь закрыть меня собой. Я упрямо рвалась выйти из-за его спины, но Миринец не позволил мне этого. Одного его убийственного взгляда хватило, чтобы сломить моё сопротивление. Верный защитник наместница Омаль. Я так надеялся, что сегодня ты окажешься рядом с ней. У меня к тебе свои ещёты, глумливо протянул Кадар. Он приближался, будто наигравшийся кот к двум полудохлым мышам. И не страшны ему были ни мы, ни наша магия. В прорезях маски лучились зеленью молодые глаза. Их можно было бы назвать добрыми, если бы не пять смертей, шлифом из праха и могильного холода, тянущейся следом. Наместница. Вы нужны мне живой. Вас я не трону. Чего не могу сказать о вашей шавке. С этими словами Кадар ленивым взмахом руки отбросил ингарок к противоположной стене, и тот врезался в неё лицом. Противный хруст оставил рваную рану на моём отчаянно колотящемся сердце. Как ты уничтожил мою защиту? прорычал я, не придумав ничего лучше. Если получится выиграть для Ингара хоть минуту за пустыми разговорами. Я готова болтать с душегубом ноч напролёт. Очень просто. Демоны рассказали, куда ты закопала травы. Мне ничего не стоило, просто вырезать их и сжечь. Честно говоря, дочь сильнейшей ведьмы Даира. Я ожидал чего-то более грандиозного. А это уровень колдовства семилетнего ребёнка. Голос убийцы лучился самодовольством, но его складная ложь была не в силах обвести меня вокруг пальца. Кадар неразрывно связан со своими демонами, поэтому прикоснуться к пучкам трав ему не позволила бы магия, защищавшая поместье. Эти слова Мауры запечатлелись в памяти, будто она вырезала их раскалённым кинжалом. Зачем Кадар лгал? Кого покрывал? Краем глаза я видела, как кровь из сломанного носа заливает лицо Ингара и ощущала как близка к постыдной девчачьей панике. Зачем тебе я? Кадар усмехнулся и неторопливо ответил. Ты? Не зачем. А вот твой ведьмин дар мне здорово пригодится. Молниепонимание ударило в виски так внезапно, Что сознание на силу удержалось в испуганном теле. Все эти убийства моя вина? Когдар охотился за моей магией и поэтому убил целых 5 девчонок. Но почему 5? Почему 5 смертей? озвучила я собственные мысли. Таков ритуал. Меро любиво ответил Колдун. По одной жертве за каждую стихию, которой ты владеешь. И пятая скрепляющая обряд. Я в ужасе попятилась. От чего нищие демоны, мирно кружившиеся у ног, взметнулись, не позволяя сделать и шага. Ингар поднялся, всё ещё опираясь о стену, Эстер Венела, утирая кровь рукавом. Я поймала его взгляд, в котором не было места ни страху, ни обречённости. Смуглое лицо источало спокойствие, будто из носа не сочилась кровь, а на теле не расцветали следы ушибов. Кадар насмешливо разглядывал униженного врага, неторопливо занося правую руку. Еще пара секунд, и ингар умрет. — Нет! — Для чего тебе мой дар? — рявкнула я. Только бы убийца отвлекся, только бы опустил руку. Неужели мало своего? Тебя не разорвет от магии? Колдун вновь перевел взгляд на меня, по птичьи склонив голову в маске. Наверняка размышлял, стоит ли делиться правдой. Труп уже ничего не разболтает, а смерть моя неизбежна. Если уж он намерился выжать из меня магическую силу, как сок из спелой ягоды. Кадар открыл рот, но не успел произнести и слова. Ингар, воспользовавшись мгновениями форы, выхватил из ножен заточенный кинжал и с нечеловеческой силой метнул его в убийцу клинок, подхваченный тенью, нёс колдуну смерть он нёс и нашу надежду пережить этот вечер надежду отомстить за убитых но за долю злочастной секунды до того, как лезвие проткнуло бы плоть кадара, будто тёплое масло Тот сбил его незримой силой. Бесполезное оружие со звоном отлетело к окну, и звук, отразившийся от мраморного пола, обрушился на меня громом колокола на часовой башне. Демоны с возмущённым шипением взяли Ингара в плотное кольцо. Они сжимали его так крепко, будто обладали телами Мирейт зашипел от боли, но гордо вскинул голову, глядя в глаза колдуна, того, кто выйдет победителем из сегодняшней схватки. Плохо бьёшь, лихомор. Вот как надо. Последние слова Кадар выкрикнул на выдохе и выбросил вперёд напряжённые руки. Застрённый сгусток тьмы который тот силой мысли оторвал от одного из демонов, стрелой промчался по комнате, не оставив ни единой возможности уклониться и вошёл в живот Ингара. Тени взметнулись вокруг него, но не успели защитить своего хозяина. Я надеялась, всего секунду надеялась, что оружие Кадара не принесло Ингару вреда. Но стоило ему пошатнуться, как липкий ужас сковал меня ржавой цепью, отчётливо пахнущей кровавой медью. Казалось, вся эта ночь наполнилась кровью мирейца. Ингар рухнул навзничь, зажимая рану, кровь из которой струйкой просачивалась сквозь пальцы. Паника накрыла мои глаза, пелиной из чёрных мушек. Я отчаянно желала броситься к своему солдату, но демоны удерживали меня на месте. Мне ничего не оставалось, кроме как сосредоточиться на отчаянной смертоносной ненависти и с воплем раненого животного создать огромную стену огня. Ладони, откуда и вырвалось пламя, равное жару преисподней, покрылись волдырями и взорвались жгучей болью. Я не желала обращать на неё внимание. Её не осталось в мире, сузившемся до одного единственного человека. Кровь, покидающая его тело, заполнила мою реальность цветом киновари. Не существовало ни обители творца, ни преисподней. Остался лишь ингар. И я, в отчаянной агонии, сжигающая собственную спальню и собственные руки. Демоны чёрными молниями ринулись к хозяину, защищая его от языков разгорянного огня, подогреваемого моим необъятным гневом. Они скрыли кадара в плотном коконе, из которого донеслись почти неразличимые слова. Приказ. Демоны, запечатавшие дверь, расступились, и та впустила в горящую спальню двух солдат империи. В их телах, прямо на моих глазах, растворились чернильные тени. Кадар подчинил себе невинных людей и получил новых приспешников. Ярость не позволила мне колебаться. Не бывает воин без жертв. В эти минуты, наполненные киноварной пеленой и вонью копоти, я желала спасти лишь одного человека мужчину, чья кровоavленные руки отчаянно зажимали рану. Ингар селился встать, но не мог совладать с собственным телом. Его глаза затуманились, рот открылся в беззвучном крике, а тело сковало судорога. Здравый смысл подсказывал, что кровотечение не было настолько сильным, чтобы убить Ингара в считанные минуты. Но его сознание угасало слишком быстро. Я чувствовала, нет, знала, что виной тому частица демона, который Кадар ранил моего солдата. Она убивала его. Одержимые Бросились ко мне с саблями на изготовку по веноиз чуть слышному приказу Кадара. Амаль, ты уже убивала. Не дрейф. Я взвыла от боли, когда из ладоней вновь вырвалось пламя. Боль сковала руки до самых локтей. Необузданная огненная стихия пленила обе фигуры, заставив их извиваться. и молить о пощаде. Я ждала, когда же те не покинут тела мужчин, но те накрепко срослись со своими жертвами. Разве способны демоны чувствовать агонию пожираемого огнем тела? Им все равно. А я лишь уничтожила врагов. Остальное неважно. Когда тела солдат покинула жизнь, От каждого из них отделились тени с горящими алыми глазами. Они угрожающе зашипели на меня, присоединившись к остальным, которые по-прежнему защищали хозяина. Я отчаянно кашляла, задыхаясь от гари и дыма, но усилием воли обрушила на Кадара новую волну пламени в бешеной надежде Что вот сейчас получится достать его. И на какой-то миг мне показалось, что победа близка. Пламя окружило колдуна вместе со щитом из демонов, набросилось словно хищник, готовый рвать плоть на кровавые огрмётки. Мгновение, и в буйстве стихии заметались тени, поглощая его будто лакомство. Нищие демоны снавали муравьями и жрали, жрали, жрали моё колдовство. Они потушили каждый из огненных языков, лижущих мебель. Комната наполнилась дымом, от чего меня вновь скрутил в узел приступ кашля. На полу хрипел Ингар. Моя душа рвалась к нему, стремилась защитить, остановить кровь, уберечь от вони и чада. да сделать хоть что-нибудь, чтобы он не умер из-за меня. Тело же пошатывалось, будто молодое деревце на ветру. Огонь забрал слишком много сил. Кадар с усмешкой взглянул на меня, близкую к потере сознания, и самодовольно хмыкнул. — Боец из тебя плохонький, наместница! — Потратить всю мощь на бредовую атаку могла только глупая истеричная девчонка. Демоны гасят любую магию. Они мой щит от всего в этом мире. Несколько теней ринулись ко мне и вновь заключили в кольцо. Кадар брезгливо сморщился и вольяжно повёл рукой. В створке окна распахнулись настиж, впуская в комнату свежий ночной воздух. Слабая надежда искоркой мелькнула на краю сознания. Вдруг кто-нибудь в неясном свете фонарей разглядит дым, клубящийся у окна моей спальни? Вдруг хоть кто-нибудь спасет ингара и меня саму? Кадар взмахнул рукой, И неведомая сила швырнула меня на кровать. Затылок пронзила боль от удара о резное изголовье, и перед глазами замельтешили уже знакомые разноцветные мушки. Демоны дымчатым щитом сомкнулись над моим телом, не позволяя пошевелить и пальцем. Под одной из четырёх узорчатых подушек покоился искусно выкованный укороченный кинжал Кама, вариация традиционного оружия воинов на рамо, подаренный Беркутом сегодня утром. Изящество обоюдоострого клинка, богатая отделка рукояти с резным орнаментом и роскошные ножны, украшенные металлическими накладками, вызвали у меня невероятный восторг. Но утро двадцатого дня рождения — Выдалось слишком суматошным, чтобы выделить на разглядывание подарка хотя бы минуту. Я сонула кинжал под подушку, намереваясь как следует рассмотреть и пощупать его перед сном. И вот оружие совсем рядом, но так недосягаемо. Алые глаза демонов вглядывались в самую душу, словно читая каждую мою мысль о подарке Беркута. Они угрожающе шипели и хрипели. Эти звуки смешивались с прерывистым дыханием Ингара. Он что-то шептал, не переставая. Звал Рефа. Точно. Реф! Что есть мочи, завопила я, от чего Кадар вздрогнул от неожиданности. Реф, помоги ему! Ты обращаешься к милой твари, что летала за лихомором? Издевательски переспросил он. обманчиво участливо глядя на меня из-под маски. Его здорово потрепали мои слуги. Боюсь это существо исчезло в тени навечно. Ингар замолчал. Казалось, он и вовсе лишился чувств, а я я чаяно соображала: почему мы всё ещё здесь? Чего ждал Кадар? Разве не мог он с лёгкостью перенести меня подальше от помести? Не прошло и минуты, как дверь вновь отворилась. Кое-как переведя взгляд, я ощутила, что падаю в бездну. На пороге стоял Айдан. Он хмуро разглядывал обогоревшие тела солдат, застывшие в посмертной скорченной позе. после чего поднял на меня абсолютно равнодушный взгляд. В нём не было привычной ненависти или презриливости. Только лютый холод. Сознание взорвалось яростью, несравнимой ни с одной бурей этого мира. Старший брат задумал привести отсроченный приговор в действие. Решил стать ведьмаком, откусив кусок от ненавистной сестры. Замыслил возвыситься, убив меня и пятерых невинных девчонок. Для чего? Чтобы держать в ужасе нарам или же замахнётся на целую империю? В висках пульсировал гнев, наполненный магией. Я впервые ощутила себя настолько беспомощной, перед чудовищем, заботливо вскормленным и воспитанным молоком. Он мой хозяин. И я скован нисшими демонами будто прочными цепями. Во рту почувствовался явственный привкус крови. Пульсация усилилась, и голова взорвалась болью. Что кадар сотворил со мной? Неужели ритуал уже начался? В теле раненным и от того яростным зверем билась магия в поисках выхода. Нет. Это не ритуал. Это моя собственная сила. Ясная мысль, что есть стихии помимо огня, на миг ослепила меня. Ярость придала сил измученному телу, раздула искру магии в ритуальный костёр. Каждая из стихий сроднилась с моей душой, кровью, сердцем и разумом. Я сама стихия. Я природа. Я ведьма, которую не смеет удерживать жалкий падальщик. Осталось лишь доля секунды, чтобы решить, какая из частей меня сумеет достать кадара. И я решила: Тело задрожало, от чего демоны заволновались и пришли в движение. Колдун насторожился, как и Айдан, застывший в дверях. Я взглянула прямо в глаза убийце и расплылась в плотоядной улыбке. Мгновение, и ветер, шуршавший за окном в перешёптывании листвы, неудержимой мощью ворвался в комнату. Кинжал Ингара взметнулся в воздух и с небывалой силой вошёл Кадару в глаз. Нечеловеческий вопль огласил спальню. Демоны заметались вокруг хозяина, скрывая его от моих глаз. Я вскочила с кровати, ощущая себя мешком, набитым соломой. Кадар гласил из кокона теней, и мои губы растягивались всё шире и шире. Дрожь первозданной магии стихала. Я вссмотрелась в равнодушные глаза Айдана и швырнула в него пламя, закусив губу и зашипев от боли в ладонях. Огонь сковал брата, от чего тот захрипел от боли, но не проронил ни слова. Я не сожгу тебя, братец. но предъявлю отцу он-то и решит что делать с сыном-убийцей прошептала я и обернулась на кадара как раз вовремя чтобы увидеть его позорное бегство калдум исчез окружённый своими прислужниками я в ужасе перевела взгляд на инга Кровь продолжала сочиться сквозь пальцы, которыми он сдавливал рану. Миреец отполз к стене и тяжело привалился к ней спиной, согнув колени. Его лоб покрывала блестящая испарина. Подёрнутые периной глаза закатывались, а тело мелко дрожало. Ингар рвано хватал ртом воздух, хрипя и задыхаясь. Сломанный нос не позволял ему дышать. Я бросилась к двери и, распахнув ее, истошно завопила. Толстые стены отразили мою мольбу о помощи, эхом разнеся ее по коридору. Времени ждать не осталось. Жизнь Ингара зависела от меня одной. С остервенением сбросив тяжелое верхнее платье, Я метнулась к нему, обогнув одно из обугленных тел, и рухнула на колени рядом. Насильно отвела окоченевшую от напряжения руку Ингара от раны и осмотрела её. Порез оказался небольшим, но глубоким. Если у него внутреннее кровотечение, это плохо. Нет. Это плохо. Ещё и трупный смрад. Магия Кадара убивала его, и я не представляла, как этому помешать. Сознание покинуло Ингара, и окровавленная рука обессиленно соскользнула на пол с глухим стуком. Я на миг замерла в ужасном предчувствии, со страхом прислушалась к тихому дыханию и выдохнула с облегчением. Жив. Глубоко вздохнула, успокаиваясь и прошептала: Творец, прошу, помоги мне спасти этого человека. Он пострадал по моей вине. Дай же мне искупить её перед ним. С этими словами я со всех ног бросилась к деревянному комоду, где хранилось заботливо презентованные Гаяном снадобья. Десятки баночек Будто издеваясь, падали и ускользали из-под пальцев, перекатываясь по ящику. Я рычала сквозь зубы и отчаянно искала нужную. Наконец схватила пузырёк с надписью "заживляющее" и в несколько размашистых шагов вернулась к кенгару. Этот отвар не панацея, он не исцелит рану, но поможет справиться с кровотечением. Знать бы Как справиться с магией Кадар? Я вновь опасливо прислушалась к тихому дыханию Ингара, задрала его пропитавшуюся кровью рубаху, развела края кровоточащей раны и, не дав себе времени струсить, капнула туда несколько капель настойки. Они зашипели, сражаясь с кровью. Пришлось капнуть ещё. На глазах Кровотечение останавливалось, но сознание к ингару так и не вернулось. Я наклонилась ближе к ране и глубоко вдохнула, сосредоточившись на внутреннем чутье. Трупный запах не исчез и даже усилился. Что Кадар сотворил с ингаром? Как много времени у меня есть! Я вновь ринулась к комоду, не ощущая ни боли в сожжённых ладонях, ни слабости в теле. На этот раз бутылочка с восстанавливающей настойкой нашлась быстрее. Я вернулась к кенгару и запрокинула его голову, мягко надавив на искусанные, окровавленные губы. Влить в него настойку оказалось почти непосильной задачей. Её львиная доля попросту стекла по лицу. смешавшись с кровью и сломанного носа. Но что-то всё-таки попало в рот. Энгар стонал, не открывая глаз. Настойка действовала. Мысли об этом единственное, что удерживало меня на краю паники, не позволяя рухнуть в её болото. Я вгляделась в его будто высеченное из мрамора лицо, хранившие следы едва не наступившей смерти и позволила себе дать волю слезам они катились по щекам слегка облегчая давление на грудную клетку ингар приоткрыл глаза которые в то же мгновение вновь закатились я спасу тебя обещаю моч тут слышный шёпот затерялся в треске огненной ловушки Вокруг Айдана. Я устало прислонилась спиной к стене рядом с ангаром и в который раз прислушалась к его слабому дыханию. Тело солдата то и дело сводило судорога, а из груди вырывались чуть слышные хрипы. Я нежно провела рукой по его коротким волосам, очертила линию скул, от чего на пальцах остались следы крови. и чуть слышно всхлипнула. «Да, он виделся мне красиво. Да, я призналась в этом сама себе только под страхом смерти. Под страхом его смерти. Где же помощь?» Я вновь истошно завопила, но тут же замолчала, увидев в дверях отца. Он ворвался в спальню, прямо в расшитом золотыми нитями парчёвом халате. Следом спешили двое моих солдат. Их лица смешались с пеленой слёз, став неузнаваемыми. "Прошу, позовите целителя. Ингару нужна помощь", возмолилась я, и один из них бросился выполнять мою просьбу, даже не взглянув на обогоревшие тела. Второй же внимательно осматривал комнату, как и отец, чей пристальный взгляд метался между останками одержимых и Айданом. Старшего брата всё ещё удерживало кольцо пламени. Его кожа покраснела, а на лице читалась яростная ненависть. Что здесь произошло? выдохнул отец. Увиденная картина подкосила его. Он даже будто бы уменьшился в росте. Айдан задно с Кадаром. Как и те, кого пришлось сжечь, с ненавистью процедила я. Им нужен мой дар. Все эти убийства подготовка к ритуалу. Отец задохнулся от нахлынувших чувств. Я освободил брата от кольца пламени, и тот рухнул на пол. Войвода присел на корточки рядом с сыном и зажал его идеально выбритый подбородок в пальцах, тем самым заставляя наследника поднять голову. Айдам взглянул на отца, и в глазах его скользил всё тот же холод. Сын. Это правда? прошептал воевода. Айдан молчал, всё так же сверля отца взглядом. Тот ахнул и отшатнулся от старшего сына. Подоспевшие солдаты моего отряда ввалились в комнату как раз вовремя, чтобы воевода отдал им приказ связать Айдана и запереть его в подвале. Я без какого-либо интереса наблюдала Как двое из них поднимают старшего брата и грубо выталкивают из комнаты. Никто из моих солдат не питал к нему нежных чувств. От чего ожидать хорошего обращения Айдану было неткого. Через несколько мгновений в спальню ворвался Ансар. Он оценивающе осмотрел комнату, зацепился взглядом за обгоревшие тела и рухнул на колени рядом со мной. Вы целы? выдохнул он с ужасом в глазах, таращась на меня. Я в порядке, но Ингар еле держится. Где Гаян? мой голос сорвался на отчаянный вопль. Он успел уйти с поместья. Беркут лично поспешил за ним и пустил вперёд мора, чтобы тот остановил целителя. Я чувствовала, что близка к обмороку, но держалась ради Ингара. Поддавшись внезапному порыву, сжала его окровавленную холодную руку и вскрикнула от пронзающей боли. Ожоги никуда не делись. Дочь, оторвись от солдата и ради творца объясни, что здесь произошло, рявкнула отец, тяжело опустившись на кровать. Его взгляд в бешеной пляске метался от одного тела к другому. Нет, я не брошу его, пока не придёт Гаян, истерично рявкнула я, придвинувшись к кенгару ещё ближе. Сделай милость, оторви её от мальчишки, устало обратился к онцару воевода, будто речь шла о капризном ребёнке, вцепившемся в любимую игрушку. Тот мягко коснулся пальцами моего локтя, но я вздрогнулась, и в тот же миг зажгла на ладони новый огненный сгусток. Боль взорвалась перед глазами алыми вспышками, но показать её значило проиграть. Ансар отпрянул от жалящих языков пламени, платоядно тянущихся к его лицу, и пронзил меня непонимающим взглядом. «Не смей прикасаться ко мне!» — рявкнула я, на силу сдерживая слепую ярость. «Я останусь на этом месте, пока не придет Гаян!» Уж не знаю, что увидел в моих глазах отец, но это что-то заставило его опасливо замолчать. Надеюсь, там полыхало то же пламя, что горело в груди. Если не можешь отойти от мальчишки, то хотя бы расскажи, что произошло. Эти двое были одержимы кадаром. Я вздохнула, с трудом приходя в себя. Мысли путались, ускользая, будто солнечные зайчики. Нет. Не было места солнцу сегодняшней кровавой ночью. И отражало всем телом Ладони разрывала боль, обугленные тела вызывали дурноту, а необходимость пересказывать случившееся превратилась в личную преисподнюю. Голос охрип от воплей и теперь звучал глухо, будто из колодца. А схватки с кадаром я бормотала тихонько, какой-то частью разума в серьёз опасаясь. что ужас прошедшего часа повторится, если заговорить чуть громче. Молчали все, и отец, и ансар, и солдаты, набившиеся в спальню. В глазах каждого из них я прочла ужас, эхо которого рваным ритмом отбивалось в моей груди вместе с сердцем. Я не заметила, что продолжила сжимать руку ингара, свыкнувшись с пекущей болью. Мой рассказ прервали ворвавшиеся в спальню мор и беркут, следом за которыми ковылял запыхавшийся и красный, будто розы под моим окном, гаян. Его тюбетейка давно слетела, а расшитый вензелями парадный халат развивался парусом на незримом ветру. Пёс завертелся волчком, с утробным рыком обнюхивая каждый угол. Михель подскочил ко мне и сжал в своих объятиях, совершенно не озаботившись тем, что я отчаянно цеплялась за Ингара. Гаян, прошу, осмотрите моего солдата, взмолилась я, вырвавшись из хватки беркута. Мои слова наверняка прозвучали слишком жалко. Недостойно наместницы воеводы. Плевать. Кадар ранил его частицей нищего демона, и она до сих пор у него внутри. От раны исходит трупный запах. Я не знаю, что делать, Гаян. Казалось лишь в этот миг Беркут заметил Ингара, походившего больше на покойника, нежели на живого человека. Гаян же деловито выдрузил нана спинсне и занёс руку над раной. И я, будто заворожённая, наблюдала за мелкой дрожью, охватившей пальцы целителя, и ощущала нежное тепло, исходившее от его кожи. Пошли своих солдат дежурить у подвала. Голос отца долетел до меня, будто сквозь толщу воды. Айдан может быть одержим кадаром. Скорее, он одержим ненавистью ко мне. Не говорите, что не замечали этого, отец, прорычал я, заставив себя отпустить руку Ингара. Оцепеневшие от напряжения пальцы поддались сняхоты. Он угрожал мне, бил и даже подговорил своих дружков чтобы те надругались надо мной. А вы всё это время не верили? Вы предпочитали слушать свою жену и доверять невинным глазкам Айдана. Для вас, как и для них, я всю жизнь была и остаюсь дрянью, которая живёт только ради того, чтобы свести в могилу всю вашу семью. уж не поэтому ли Айдан решил свести в могилу меня? И не заодно ли вы с ним, отец? Последние слова я выкрикнула в лицо воиде, чьи глаза расширились от внезапного гнева. Огонь, разгоревшийся в груди во время схватки с Кадаром, пылал всё ярче и погребал под собой всё больше моих внутренних барьеров. Молчала лишь Магия, вырвавшаяся наружу мощью воздушной стихии и вновь притаившаяся где-то внутри Да как ты смеешь, задохнулся от возмущения отец. Казалось, он, как и я, забыл о солдатах, заполнивших спальню. Они выносили обгоревшие тела прямо на одеялах, которые им выделил Беркут, но не забывали держать ухо востро. и бросать на нас заинтересованные взгляды. Я признал тебя, дал своё родовое имя и выделил земли. Ты могла всю жизнь зваться безотцовщиной, но завёшься полноправной наследницей воеводы. Лучше бы поблагодарила меня за эту милость. Думаете, я не знаю, что вы не хотели признавать меня. Мать всё рассказала мне. «Да, не хотел», — согласился отец. И лицо его сковала маска полнейшего равнодушия. «Мне не нужен был незаконно рожденный ребенок. Скажи спасибо, что я любил твою мать». «Спасибо», — фыркнула я и злобно расхохоталась. Вы возлагали такие надежды на старшего сына. Полюбуйтесь теперь, до чего он докатился. Связался с Кадаром. Только позвольте мне его допросить. Я выбью признание и докажу, что никакой одержимости нет. В дверях неожиданно появился сонный орлан. Он с ужасом обвёл взглядом каждый уголок разгромленной комнаты и уставился на нас с отцом. Брат открыл было рот, чтобы задать самый предсказуемый вопрос, который только мог прозвучать в этих стенах сегодняшней ночью, но не успел, прерванный рыком выводы. Не смей подходить к нему. Мы дождёмся прибытия навиров. Они допросят его. Надеюсь, ему в дознаватели попадутся самые жестокие твари из всех, что там слу... Амаль-Кахир. Голос Гаяна заставил меня замолчать и с замиранием сердца обернуться. Рана не затягивается. Магия Кадара не позволяет мне исцелить парня. Разве вы не можете разобраться с этим? взбелилась я. Гаян, вы должны постараться. Это не в моих силах. Частица демона сжирает парня изнутри. Боюсь, ему осталось недолго. Плохо бьёшь, лихомор. Вот как надо. Слова Кадара отозвались в ушах. так громко и явственно будто он повторил их с извращённым удовольствием смакуя каждый звук перед глазами потемнело или ж боль в ладонях удержала меня на грани сознания творец как я желала рухнуть в блаженную тьму но даже она отвергала меня